Как Егор Летов попал на счетчик? То, что татарин Арслан похож на Егора Летова, мы выяснили на одной из пьянок. Арслан, чье имя переводится как Гордый Лев, по привычке выпил больше обычного и улегся спать на пол. Кто-то пошутил, нацепил ему на нос круглые черные очки. Гля, ребзя удивился шутник. Егор Летов в натуре. Все пригляделись. На полу мордовской квартиры, притона голодрани, натурально лежал Егор Летов. Его волосы были чуть короче, рожи чуть пухлее. И если снять с Арслана, гордого льва, очки, то под ними оказывались два хитрых раскосых глаза. Они к тому же смотрели в разные стороны. Но если надеть очки обратно, получался Егор. Поганая молодежь, все идет по плану. Я убил в себе государство, Егор Летов. Пока Арслан спал пьяным сном татарского завоевателя Руси, шутники взяли бритву, и побрили ему виски, как у Егора. Когда Арслан проснулся, пьяные люди сообщили ему. «Слышь, татарин, в зеркало посмотри на себя». Арслан подошел к зеркалу. «Это что?» – спросил он. «Это?» — ответили ему. «Звезда российского панк-движения Егор Летов». Подошла пьяная толстая Таня по прозвищу Чебурашка. «А это?» — сказали люди. «Твоя Янка Дягилева». «Слышь?» — сказала Таня. «За языками следите!» Кто такая Янка Дягилева, она понятия не имела. Ее успокоили. «Она была классная! Такая же красотка, как ты!» Люди шутили и не знали, что выпускают в мир злого демона. Даже двух злых демонов. Арслан еще какое-то время ковырялся у зеркала. Виски побрили плохо, оставили кровоподтеки. Таня еще искала, не осталось ли пива в бутылках. Она пробовала пить то из одной, то из другой наелась сигаретного пепла, огрызнулась на кого-то, пытавшегося ее соблазнить. Все было как обычно, не считая того, что черная магия свершилась. Мы вылепили Голема, Аватар. Он воплотился в телах пьяного косого Арслана, гордого льва и толстой Тани Чебурашки. Тревожный звонок прозвенел через неделю. Бог знает, в каком уголке мозга у Арслана отложилось, что он похож на Егора Летова. В следующую пятницу. Когда Арслан, гордый лев, выпускник ПТУ, фрезеровщик четвертого разряда, снова был пьян, он вдруг все вспомнил. И когда в ночном ларьке ему отказались дать спиртное в долг, он стукнул себя в грудь. Эхо от этого удара унеслось в космос. Унеслось в прошлое. Пробудило духов реки Мокши. Пробудило вавилонского бога Мардука. Забило вулканом на далеком индонезийском острове. «Слышьте!» — заорал Арслан в раздаточное окно ночного ларька. «Да вы хоть врубаетесь, кто перед вами? Кому вы отказали?» «Ты, Арслан, косоглазый татарин!» — сказали в ларьке, где давно его знали. «Хера!» — заорал Арслан. «Я, ёпта, Егор Летов!» В этот момент в небе бухнула молния. Должна была бухнуть. В ларьке поржали и захлопнули решетку раздаточного окна ларек был защищен решеткой от таких как арслан шляющихся в ночи татарин ушел ни с чем но уже понял в чем дело к следующей пятнице арслан был готов он заранее купил черные круглые очки он заново побрил виски и не стал подстригать волосы пусть растут он вышел из своего подъезда взяв старую гитару егор летов версия минус два ноль таня чебурашка присоединилась к нему где то в пьяной кутерьме ночи «Мордовская Диметра Янка Дягилева. «Слышь?» – рассказывали мне разные люди после тех буйных выходных. «Знаешь, с кем мы пили?» «С Егором Летовым!» «Егор Летов мертв», – резонно возражал я. «Хера!» «Егор Летов тайно приехал сюда, в Мордовию. Он инсценировал свою смерть, чтобы... чтобы, короче, его больше никто не узнал. Он ушел от славы, понимаешь? И поселился у нас». По рассказам я смог составить следующую картину. Пьяный Арслан с Таней ночью завернули в городской сквер у фонтана. Там вечерами собиралась вся городская молодежь. Люди курили сигареты, грызли семечки, влюблялись и дрались. Арслан и Таня ворвались к ним, как кометы. Татарин сходу заявил, что он Егор Летов, поселившийся в Мордовии, чтобы уйти от славы. Он потребовал выпить и показал гитару. Вот доказательство, ёпта но доказательств не требовалось. В очках с отросшими волосами Арслан был точной копией Егора. Подозрение вызвала Янка Дягилева, но Танька-Чебурашка ловко отмазалась. Она сказала, что время никого не щадит, ёпта. Егору и Янке налили. Арслан распоясался и заорал, что хочет еще. Он был как бочонок, способный разом залить в себя море. Таня-Чебурашка тоже была из высшей лиги. Иногда на вписках люди уже лежали мертвые, а она все еще шлепала широкими красными пятками по телам в поисках добавки. Взамен, заявил Арслан, сыграю вам песню. Хотя обещал, что никогда, никогда больше не возьму в руки гитару. И он взялся за гитару, которую таскал на плече, и спел все идет по плану. Аккорды этой песни знали все: АМ, Ф, С и ЕМ. Танька подвывала ему. Все вокруг были пьяные, и им показалось похоже. Арслан настрелял еще денег и сигарет у радостной публики. И они с Танькой ушли дальше в ночь. Так началась невиданная в наших краях гастроль Егора Летова и Янки Дягилевой. Арслан возникал со своей подругой на вписках, пьяных лавочках, пикниках случайных людей. Везде он требовал выпивки и денег. Везде заявлял, что он лидер сибирского панк-движения. «Гражданскую оборону слышали?» «Вот!» «А их главный — это я!» Хитрый татарин даже расширил свой репертуар. Он научился играть дурачка и хуй говной муравей. Последняя песня вообще была не Егора Летова, но всегда заходила на ура. В одну из таких ночей Арслан вышел на неожиданно серьезных людей, владельцев клуба «Самира». Румяные бандиты тоже знали о Летове. «В натуре?» Они изумились, глядя на косого гордого льва. Глаза Арслана прятались под очками. Сходство с Егором Летовым было очень сильным. «Ты? Живешь теперь здесь?» «Ёпта!» — подтвердил Арслан и притянул к себе Таньку. «Мы с Янкой решили, что здесь лучшее место на свете!» «Лучшее, братан!» — обрадовалась братва. «Такое солнце, грибы!» У нас бля рыбалка, охота, заповедник. Так, за удачным разговором и водкой Арслан вымутил себе концерт в Самире. Афиши пестрели впервые в нашем городе Егор Летов. И даже люди, которые знали Арслана, стали сомневаться. Слышь, я сталкивался с такими разговорами все чаще. Короче, походу это правда, что у нас живет Егор Летов. Билеты на концерт купили все. Даже те, кто знал Арслана. Не знаю, на что мы надеялись. Возможно, на второе пришествие. Если Лето вжив, значит, газеты наврали. Система наврала. Он у нас, и он победил систему. Обхитрил ее, рассуждали мы. Мы еще не совсем представляли, как это применить в жизни. Но сам факт взлома системы, привычного уклада вещей, давал надежду, что и у нас получится что мы выскользнем из своих заводов и ПТУ, покажем системе язык, голую задницу, примерим на себя неадидасовские треники, но Гуччи. Тем временем братва задрала такие цены на концерт, что многим пришлось отдавать последнее и еще занимать. Зал набился битком. Мы стояли в густом алкогольном пару, дышали двумя сотнями глоток, и в какой-то момент кто-то не выдержал. Заорал «Егор! Егор!» И все две сотни луженых молодецких глоток подхватили клич: Егор, Егор! Рев сотрясал стены зала. Потом на сцену вышли Арслан и Таня Чебурашка. Вместе с ними вышел еще бородатый дядя, штатный клавишник и певец в Самире. Все были уже пьяны. Клавишник улыбался улыбкой доброго педофила. Начнем, Шая, развязно спросил в микрофон Арслан. И мы хотя видели, кто перед нами. Хитрый проклятый татарин все равно заорали в ответ. «Да, жги, Егор!» Половину песен на том концерте спел штатный клавишник. У Арслана хватило сил выучить только пять или шесть композиций. Среди них были группа крови, группа кино. Зал закипел в беспамятстве. Демобилизация группы «Сектор Газа». Зал умер в экстазе. И ожил снова. И 7.40 Аркадия Северного. Мордовский зал пустился в разудалый еврейский пляс. Стреляли и били бутылки. Братва хапанула столько денег, сколько никто не ожидал. Всю ночь Арслана и Танюху поили дорогим коньяком курвуазье. А после решили отправить дуэт на гастроль в крупный соседний город Краснослободск. Там и случилась оказия. Краснослободск по привычке услали афишами. Но не учли, что город этот большой и прошаренный. На концерт пришел старый рок н рольщик и винтовой наркоман 150 лет. Во время исполнения песни «Семь сорок» он взобрался на сцену и стянул черные очки с гордого льва. На рок н рольщика глянули два раскосых татарских глаза. «Стой!» – заорал рок н рольщик и схватился за микрофон. «Стой!» Зал замер. Крупный город Краснослободск знавал всякое но такого даже там не было. «Это...» И рок н ткнул пальцем в Арслана. «Это не Егор Летов!» На шум выписались местные бандиты, владельцы заведения. Они сперва полезли в бычку, дали нескольким случайным людям в щи. Но вскоре решили порешать по-пацански. Концерт в Краснослободске превращался в увлекательное живое ток-шоу. «Ты...» сказал один из братвы рок н -ролльщику. Поясни. Почему он не Егор? Потому что! Потому что. От ярости тот не сразу нашел слова: У Егора родинка была, вот тут! И ткнул свою щеку. Откуда знаешь? Спросила братва. Поясни. Оттуда! Оттуда, что я с Егором, был вот так! И роконрольщик потер друг от друга пальцами рук. На вписках! В больничке! А это лярва! и он показал на Таньку-чебурашку. «За языком следите», строго сказала Таня. «Эта лярва вообще на Янку Дягилева не похожа». «Время никого не щадит, ёпта», ответила заготовленной фразой Таня. «Не щадит?» казалось рок-н-ролльщика, сейчас хватит удар». «Да ты себя в зеркале видела, тетя? Да у тебя на лице написано, что ты мордва». «Поясни» сказала Таня-братва. «Чё?» — не поняла серьезности положения Таня. «Тогда ты поясни», — попросили Арслана. Тот, пьяный. В райдере он указал множество роскоши в свою гримерку Коньяк, шоколадки, пиво Хайникин. Сильно осмелел. «Зуб даю! Я Егор Летов, ёпта!» Смелость почти прокатила. «Не будь, братва, столь дотошна!» Арслан уехал бы из Краснослободска со славой и деньгами. Но кто-то переспросил. «Егор? Егор!» А тогда и убил в себе государство. «Чё?» — не понял Арслан. «А мою оборону?» Э? А? «А кидать бисер перед стадом свиней?» «Чё?» Арслан не был настолько погружен в творчество гражданской обороны, чтобы припомнить все ее хиты сразу он стал мямлить пару раз ударил по струнам глаза его бегали братва решила что доказательств достаточно сначала арслана хотели просто застрелить потом дали леща вывели из клуба втоптали в дырявый асфальт черные очки ущипнули таньку чебурашку за жопу пинделями отправили обоих обратно в родной город и выставили счет местной братве за обман счет по традиции Пришлось оплачивать Арслану. Фрезеровщик четвертого разряда, он нашел еще работу ночным сторожем. Весь как-то сразу скуксился, в косых глазах поселилась печаль. Танька-Чебурашка, мы не знали, была ли между ними связь, ушла из дуэта, нырнула в темную ночь. Арслан отдавал долг тридцать лет и три года. Отрастил пузо от тоски и всегда, кто бы его не встретил, жаловался за жизнь. Мы тоже не могли простить обмана. «Слышь?» — просили. «Завались, а!» Никто из нас не ускользнул из ПТУ и заводов. Никто не примерил на себя Гуччи. Чтобы не винить себя, виноватым сделали Арслана. «Долг отдал?» — спрашивали его. И он начинал жалиться. «Помираю, не могу. Корячусь семь дней в неделю. Может, одолжите денежек, братушки, братики, а?» «Иди работай!» Со злостью напутствовали его и брезгливо цедили. «Гражданская оборона, ёпт!»